Екатерина Юдина Он Когда-то я была глупой девушкой Отдала тебе всю себя А ты разбил сердце и вырвал душу Но вдали от тебя я смогла начать жизнь заново. Поднялась и двинулась дальше. И только одна встреча меняет все за секунду. Ты не готов смириться с тем, что для меня тебя больше нет. Пролог. Я посмотрела на часы и против воли задержала дыхание. Взглядом окинула террасу, на которой сейчас находилась, и подошла к столику. Он был накрыт только на двоих, И атмосфера так отчётливо намекала на то, что тут специально всё готовили для красивого, романтичного ужина. «Свидание с продолжением», — вслух произнесла свои мысли, когда из террасы вернулась в номер и посмотрела на огромную кровать, усыпанную лепестками роз в стиле ложе любви для молодожёнов». Я отвернулась от кровати, не понимая, почему один её вид вызывал тревогу. Хотелось взять и уйти.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 Опять вмешивался в мою жизнь, устраивал всё так, как желал. «Бесчувственный подонок, ты не имеешь права распоряжаться моей жизнью. Тебе плевать на меня, и после того, что ты сделал, мне плевать на тебя. Оставь меня в покое!» Я обошла мужчину и двинулась к двери, обхватила ручку, на тяжёлые ладони опустились на мои плечи. Сказали мягко, но уверенно. «Властно, по-хозяйски»